А вот была история. Однажды дочь короля Людовика XVI, м а р и и Терезия Шарлотта, играла с одной из своих нянек. Девочка случайно взглянула на е е руку и машинально сосчитала пальцы. Как у простых людей тоже пять пальцев? Удивилась принцесса и на всякий случай пересчитала пальцы е щ еще раз.